Небосвод был посыпан пронзительными зимними звездами. Месяц лил свой прокисший свет на лес. Кинув взгляд в небо, Эгин с неудовольствием обнаружил, что с того момента, как они улеглись спать, прошло совсем немного времени, не более двух часов. Это означало, что впереди у них долгая зимняя ночь в приятном обществе. Наконец-то он заметил перепуганное животное. Седла на лошади, разумеется, не было. Его Эгин положил под голову Эсмару Серебряная нитка уздечки отвечала лунному свету мертвенным сиянием, из-за чего вид у Наны был доволен таки дикий. Лошадь растерянно мотала мордой и бешено похрапывала, косясь в сторону рассеянной по перелеску волчьей стаи. Судя по всему, в Эгине она все таки чувствовала защиту. Но волки за спиной у Эгина страшили животное так сильно, что она не могла решиться подойти к хозяину. Нужно было проситься в офицера упора безгласых тварей. Эти дьяволы знают, что в таких случаях следует лошадям вкручивать, подумал Эгин. Не бойся, моя ласточка, иди ко мне, повторял он, поскольку не был офицером опоры безгласых тварей. Но лошадь не спешила приближаться. Иди сюда, красавица, Эгин сделал обманное движение, которое обычно совершают, предлагая лошади соль. Не бойся. На какое-то мгновение лошадь замерла, видимо, уже почти решившись на то, чтобы подойти, как вдруг из кустов донесся треск сучьев. Нана попятилась и встав на дыбы, устало заржала, косясь в сторону еловых зарослей. Что там? Спустя минуту Эгин и сам смог увидеть то, что так сильно испугало лошадь. Раздвинув еловые лапы, на поляну в аккурат между Игином и лошадью вышел белый как снег под его лапами волк. Оглашая окрестности прерывистым ржанием, лошадь бросилась прочь от Эгина в чащу. Волк был вдвое больше любого из своих самых крупных собратьев. Голова его была массивной, а уши необычайно широкими. Но самым удивительным были его глаза. Они были ярко-алыми. В голове Эгина совершенно не кстати шевельнулось воспоминание о том, что твари необычной окраски на циноре зовут князьками. Животное казалось, совсем не страшилось огня, и Эгину ничего не оставалось, как выбросить догорающий факел прочь. Волк проводил отброшенный факел взглядом, в котором Эгину почудилась насмешка. волк князёк ступал медленно. Он двигался в сторону Эгина, а его глаза цвета закатного солнца вперились ему в глаза, словно бы вызывая на поединок. Словно бы или всё-таки вызывая. Поединок изморьью выступила на барабанных перепонках Эгина. Но какой, позвольте, может быть поединок между мной и зверем? Поединок, казалось, говорил волк, хотя, конечно же, ни на одном из человеческих языков эти слова так и не были произнесены. Шелол разнеси такие поединки. Эгин осторожно положил руку на рукоять своего облачного клинка. Поединок между тобой и мной, повторял волк, наступая на Эгина. Он не говорил на человеческом языке, но тем не менее Эгин прекрасно его понимал. Я просто убью тебя и все. Никакого поединка не будет, отвечал Эгин. Как вдруг у тебя за спиной Эгин услышал истошный крик Эсмара. Эсмар выкрикнул имя Эгина дважды. Эгин обернулся в сторону далекого костра и к своему неудовольствию заметил, что ни одной пары волчьих глаз, за исключением тех, что принадлежали к князю, вокруг него не видно. Неужели твари ринулись к костру? Эгин окинул лес взором Аррума. Действительно, поблизости не было ни одного животного, кроме белого размашистого выродка, а вот сам белый волк был был непонятно кем он был, но волком он не был милостивые милостивыегиазиры. Легкое лиловое сияние, которое источала его шерсть, сияние, видимое только взором Аррума, довольно сильно отличалось от свечения, исходившего от других волков. которая была окрашена желто-зеленым, как и их глаза, Неужто оборотень? Это означало, что поворачиваться спиной к нейску ни в коем случае нельзя. Но что же делать, если смар нацаживает горло, выкрикивая влез гиозирогин? Ты кто? спросил Эгину волка. Твоя смерть. Врешь. Я знаю, как выглядит моя смерть, и на тебя она не похожа. Сейчас посмотрим, беззвучно отвечал волк. И стремительно сжавшись, пружиной прыгнул в сторону Эгина. Прыжок был стремителен, как полет стрелы. Эгин был готов поручиться в том, что прыгнуть с такой уверенной мощью и быстротой будет не под силу даже хорошо тренированным животным девять. Эгин едва-едва увернулся. Зверь пролетел рядом, едва задев его своей когтистой лапой. Волк приземлился на снег, оскаливая пасть. Неудача удивила и даже раззадорила князька. На рукаве куртки с волчьим подбоем, подаренной Эгину Овель, образовалась рваная отметина, сделанная волчьей же лапой. Эгин извлек на свет облачный клинок. По нему ползла тяжелая, черно серая грозовая рябь. "Ого", удивленно сказал Эгин и отскочил от волка еще на три шага. "Ты силен, но мне не взять в толк источник твоей силы. Ты похож на мага, но ты не маг", говорил волк. Эгину вдруг показалось, что тварь говорит глазами. Можешь считать меня кем хочешь. Ты смертельно оскорбил меня, сказал волк. Я не сделал тебе ничего дурного, отвечал Эгин, мерия поляну приставным шагом перепуганного новичка. Волк держался на безопасном расстоянии. Наверняка он примирялся, готовил силы для нового прыжка, а для того, чтобы усыпить бдительность Эгина, морочил ему голову такими, с позволения сказать, разговорами. Эгин!» — снова закричал Исмар. В этом крике Эгину почудилось нечто странное. Казалось, голос Исмара стал более низким, какая-то хрипотца чудилась в нем. Крик снова повторился трижды. Эгин с тревогой взглянул в сторону костра еще раз. Костер горел по-прежнему ярко. Что же там шело этот лес, подери, происходит? Конечно, можно было войти в раздавленное время и побежать. побежать на выручку Космару, но интуиция и инстинкт самосохранения подсказывали Эгину, что делать этого ни в коем случае нельзя. Показывать спину такому опасному противнику, как этот белый волк, было равносильно смерти. Если ты считаешь, что я сделал тебе нечто дурное, я готов извиниться, я готов, сказал Эгин. В нем вдруг шевельнулась надежда, что дело удастся уладить миром. Волк беззвучно засмеялся. В движении к зверю начало проглядывать нечто человеческое. Оказалось, волк вот-вот встанет на задние лапы и бросится в рукопашную. Эта мысль показалась Игину и комичной, и жуткой в одно и то же время. Возможно, потому, что волк напомнил ему псов-питомцев его прежней подруги, госпожи Вербелины, персоны некогда весьма привлекательной, но непокойной. Эти питомцы спокойно взбирались на отвесные стены, ходили на двух ногах и обожали чувственные женские танцы с раздеванием. "Ты боишься", смеялся волк. Нет, я не боюсь. Но я хотел бы знать, что нужно сделать для того, чтобы ты и твои собратья ушли с миром. Отдай мне своего мальчика. Это будет равной меной. Но позволь, разве ты дал мне что-нибудь? Ты еще спрашиваешь? Ты недомерок, украл у меня перо. За это я заберу твоего мальчика и уйду с миром. Какой же я идиот, ошелом. Какой идиот, как я не сообразил раньше. Досадовал один в крайнем возбуждении: "Это же дрон большая плешь. Меня же предупреждал карлик аптекарь, он меня предупреждал. Я осел, в Аранский самонадеянный недоумок, я-то хорош. Мне было необходимо перо птицы юб. Если бы не крайняя необходимость, я бы никогда не покусился на твою собственность. Я поступил как низкий вор. Я нанес тебе оскорбление. Тебе должно извинить меня дрон. Просил меня любую равную мену. но я не отдам тебе мальчика", сказал один. Мне не нужны твои извинения. Мне ни к чему то, что ты мне можешь предложить. Мне полагается мальчик. С этими словами волк прыгнул еще раз. Звезды, вышитые на черном бархате небосклона, сделали резкий поворот влево, а затем вправо. Уши Эгина заложила, и на секунду его глаза словно бы ослепли. В этот миг раздавленное время снова приняло Эгина. Он видел, как когтистые передние лапы князька медленно отрываются от земли, как его задние лапы, покрытые чистой волнистой шерстью, сгибаются в суставах, как когти входят в снег до самого мха, как хвост волка касается снега, как дуга спинных мышц распрямляет и отталкивает тело зверя от земли. Эгин видел, как волк начинает свой медленный полет, и он не нашел ничего лучшего. Чем прыгнуть навстречу оборотню, выводя клинком замысловатую фехтовальную фигуру, павлин поднимает и разворачивает хвост.